Глава 38 Никогда мои ужины не проходили так торжественно и красиво, как в золотом поместье. Прямо каждодневный праздник с изысканными блюдами и напитками. В канделябрах горят свечи, вокруг мерцают магические лампы, из какого-то шара в углу играет тихая инструментальная музыка, прислуга, будто опытные официанты элитного ресторана обслуживают гостей с улыбкой. Ароматы нереальные. Можно было бы долго за этим наблюдать и восхищаться, но я смотрела только на красавца Хрона. Ничего не могла с собой поделать. Пялилась, разглядывая каждую черточку его аристократического лица, и тайно вздыхала. «Если я неправильно поняла их с братом разговор, и никакого предложения руки и сердца дракон мне делать не собирается». «Уф, лучше даже не думать об этом». От подобного облома долго не смогу оправиться. Как и любая одинокая женщина, я смотрела на понравившегося мужчину и представляла нашу пышную свадьбу. Мысленно даже свадебное платье своё нафантазировала. Хоть эскиз беги рисуй. «С вами все хорошо, Миральда?» «Блин», — заметил мой дебильный взгляд, во время которого у меня в ушах играл марш Мендельсона. «Да, я прекрасно себя чувствую». И даже ни чуточку не соврала. Кокетливо улыбнулась и опустила взгляд в тарелку. Элура с Сицилией болтали о своем, обсуждая предстоящий бал. А я в это время думала, как бы преподнести Хрону подарок. Сверток с костюмом покоился на моих подрагивающих от волнения коленях. Потом разговор зашел за Сицилию и ее отказ от рода. Девушка даже показала бумагу, согласно которой она отказывается от покровительства семьи и причитающегося ей наследства взамен на полную свободу. Я чуть не всплакнула, когда она рассказывала, как мать на коленях умоляла ее этого не делать. Но, увы, сестра не раскаялась в своем предательстве. Отец поддержал Нансу. Он не видел глобальной проблемы в случившемся и не понимал, почему Сицилия так взбеленилась. «Да уж». «Я бы на отборном русском этому папаше все доступно объяснила». Хрон тоже проникся девичьей бедой и благородно предложил Сицилии кров в своем доме. Девушка любезно согласилась, лишь с той оговоркой, что как только найдет работу, покинет поместье. И я ее понимала. «Здесь под боком козел бывший, скоро будет шастать, когда отбудет наказание». Да и фыркающая гадюка Вакири вряд ли угомонится. Можно почти со стопроцентной вероятностью ожидать от нее разного рода козней. Время шло, ужин затягивался, а дракон и словом не обмолвился о том, что собрался купить мне новую мастерскую взамен сгоревшей. Не упомянул виновника поджога и вообще очень мало говорил. Больше просто отвечал на вопросы и таинственно улыбался. Что-то мне все это не нравилось. Даже настроение испортилось, когда Хрон объявил об окончании трапезы и засобирался уходить. Мне ничего не оставалось, как подскочить с места и вручить ему подарок со словами. «Я обещала одеть вас к свадьбе изумрудных драконов, но не успела. Вот, исправляюсь. Надеюсь, костюм к завтрашнему балу вам понравится». Признаться, уже коробила от этого дурацкого обращения на «вы», но я продолжала играть роль ни о чем не догадывающейся наивной леди. Смотрела ему в глаза и хлопала ресницами. «Благодарю. Очень приятно. Я немедленно его примерю». И начала уходить из трапезного зала. Лура не растерялась и пихнула меня в бок, жестом заставляя идти за драконом. Пожав плечами... Я поплелась вслед за Хроном. «Будет интересно увидеть результат. Надеюсь, э, с мерками я угадала». «Я в этом уверен», — игриво подмигнул дракон и предоставил локоть, за которой я мигом схватилась, и мы пошли дальше по коридору. От него, как обычно, приятно пахло моей любимой ванилью, а от кожи, с которой я соприкоснулась пальцами, исходил жар. «Может, он меня ведет в свои покои вовсе не для примерки?» А вдруг... Э, тьфу! Снова размечталась. Но все же права была Лура, когда сокрушалась о том, почему ее отец так медлит. Теперь мне это дико интересно стало. Как увлекательная игра в угадайку. Что же у него на уме? О, хозяйские покои были шикарны. Что, собственно, неудивительно» но в темных тонах и отдельных элементов декора читался характер владельца. Строго и стильно. Широкая кровать без балдахина, но с внушительной бархатной спинкой глубокого синего цвета. Да тут вообще преобладал синий. Неужели с костюмом в этом цвете я попала в точку? «Располагайтесь, Миральда, учтиво предложил и скрылся за дверью уборной. Я медленно пошла по мягкому темному ковру, внимательно разглядывая убранство. Приблизилась к рабочему столу с аккуратно уложенными на нем бумагами, потрогала лакированное красное дерево и засмотрелась картиной, что висела над креслом. Это были высокие заснеженные горы, над самым пиком которых в небе застыл летящий золотой дракон. Красивый крылатый зверь. Полетать бы еще раз на таком. И как-то вдруг эскиз нового золотого свадебного платья в голове нарисовался. Вот что значит лишиться любимой работы. Тут же мысли о замужестве одолевать начинают. Хотя всего пару дней назад я и не думала, что сумею обрести в этом мире простое женское счастье. Похоже, самоложением тела и голова начала в другую сторону больше думать. «Семья? Дети?» «Ох!» Хрон вошел в комнату в синем костюме, который сел на него как влитой, подчеркивая красивую мужскую фигуру. «Господи, какие пятьдесят лет! Он красив, как Аполлон. черные волосы, выразительные голубые глаза и четкие скулы. А губы... М -м -м, у меня аж бабочки в животе запорхали». Похоже, гормоны пошаливают, если рдею перед ним, как школьница, которая влюбилась в преподавателя». «Благодарю за подарок, Миральда. Идеально». Подошел он ко мне так близко, что дыхание оборвалось. А когда коснулся моей щеки теплыми пальцами и заправил за ухо выбившуюся прядь волос, и вовсе растаяло. «Ты безумно красив!» — сорвался шепот с губ и сердце затарахтело в груди. Я никогда не отличалась особым терпением в делах любовных, но тут стояла приросшая к полу и выжидала. Знала, что на сей раз не упущу свой первый поцелуй, выгрызу его зубами. Обязательно получу, чего хочу. Казалось, все это дракон прочел в моих глазах, потому что загадочно улыбнулся и нежно обхватил мою шею рукой. Это ты всегда прекрасна, Аглая, в любом теле. И мое сердце замерло, а во рту пересохло. «Я... я не ослышалась? Ты знал все это время, да?» Авила его шею руками в ответ и всмотрелась в глубину небесных глаз. «Разве я мог не узнать свою истинную?» Расплылись его алые губы в трогательной улыбке. «Я понял, что ты моя, еще в тот день, когда забирал тебя из храма в свадебном платье». «Что?» Я возмущенно рассмеялась. «Но я могла бы остаться в браке с Сазаром». «Не могла. Не в твоем характере». «Он что, насквозь меня видит?» «Так почему сразу не признался, что все понял?» Приблизилась я еще на миллиметр к его губам. «Мысли путались». Только о поцелуе и могла сейчас думать. «Ты должна была присмотреться ко мне получше. Так ведь принято в вашем мире». Хрон просто поражал проницательностью. Я закивала. «Светлейший тебя надоумил». И все же я нашла подвох. «Как знать!» Коварно улыбнулся и пожал плечами. И все. Мы молча смотрели друг на друга, а он так и не потянулся для поцелуя. От злости, что он даже сейчас не сделал мне предложение, хотелось удушить ящера собственными руками. Но мы же помним, что терпение моё всё. Ничего, я подожду, мне некуда спешить. И? не а не выдержала. А он, как назло, лишь удивленно приподнял бровь. «Что дальше делать будем?» Задала вопрос в надежде, что драконы понимают намеки. «Что ж...» — отстранился Хрон, чем ввёл меня в полнейший ступор. «Неужели случилось то, чего я так боялась, и он вовсе не собирается на мне жениться?» «Я хотел произвести впечатление и готовил на завтра сюрприз, но...» подошел он к комоду и повернулся ко мне спиной. Думал, что сумею удивить, хотя, признаться, переплюнуть Сазара с его предложением руки и сердца на острове было бы сложно. «Может, и к лучшему, что у моей избранницы совсем нет терпения!» Он резко повернулся, сжимая в руках большую квадратную шкатулку. «Обворожительная Аглая, ты окажешь мне честь и согласишься стать женой золотого дракона». «Из рода Гилмар». Раскрыл он коробочку и подошел ко мне. Я ахнула от красоты двух парных браслетов. Изделия в форме золотого дракона сияли россыпью голубых камней и манили поскорее нацепить вещицу на руку и больше никогда не снимать. У меня глаза на браслет горели так, будто это самый редкий в мире бриллиант. «Обещаю любить», «Ценить, оберегать и заботиться о тебе до последнего своего вздоха». «Слово золотого дракона?» заулыбалась я, уже протягивая руку к драгоценности. «Да», — уверенно заявил он. «И не изменять», — решила уточнить. «А то, мало ли, знаем мы кое-какую родню Гилмар». «И не изменять». Заулыбался Хрон. «Тогда согласна». Выставила руку запястьем вперед, и мы обменялись браслетами. «Господи, неужели я дождалась наконец этого первого поцелуя, о котором столько мечтала? Уж не знаю, от любви или от запретного плода, но когда наши губы нашли друг друга, я провалилась в нирвану наслаждения. Это как первый в жизни полёт». Волнительно, сладко, крышесносно и нежно одновременно. Я и подумать не могла, что дядюшка Сазара так умело и страстно целуется. Я тонула в объятиях жениха и ощущала то истинное женское счастье, которого так не хватало в обеих моих жизнях. Я полностью ему доверилась и знала, что дракон никогда не подведет, станет для меня опорой и окружит теплом» ради таких мужчин стоит умирать и возрождаться в другом мире. Опьяненная поцелуем и новым статусом, я вышла из покоев дракона в коридор так, будто над землей левитировала. А в себя пришла, когда зашла за угол и наткнулась на двух несносных девиц, которые явно подслушивали под дверью хрона. Он это сделал, — выкрикнула я девчонкам, и гордо подняла руку, демонстрируя браслет. «Ура!» Завизжали они так, что на крик сбежалась вся прислуга.